Днем позже, стоило только Хейт зайти в игру, обнаружилось, что ее уже ждали. Фея со свитком от Маськи и сама Маська, благополучно завершившая эпопею с очередным возвратом молота Гехарта в обмен на обучение ремонтному мастерству. Гнома, которую вредный кузнец Вальх загнал на копе, трудится по профилю на благо и обогащение предприимчивого непися, изнывала от желания кого-нибудь прибить. И потому звала хейт развеяется в бараках гоблинов. Профит мероприятия был очевиден. Власти Велегарда платили за каждое гоблинское ожерелье, снимаемое с трупа, по 10 серебряных. Хейт, отчаянно нуждающаяся в деньгах, не стала ломаться и помчалась к упомянутому в письме месту встречи, собственно говоря, тем самым баракам. "Мась, они мне не нравятся", с сомнением протянула квартаронка. Не наводи панику. Нормальные гоблины. В первый раз их видишь, что ли? Любовно поглаживая топорик, ответила гнома. И тут же призналась. Я вообще-то тоже. Меня напрягает плотоядный блеск в их глазах. Я, конечно, девушка привлекательная, но не будем льстить себе. Хотя-то они нас не, хмм, в общем, жрать они нас собираются. Хм, тоже мне привлекательная, фыркнула Маська. Бюст из тряпок выпирает, это ж неудобно. Билда, зад отрастила. Хоть зубы ровные, и то счастье. Не всем нравятся субтильно недоразвитые дети, — оскорбилась Хейт. Вот встретим первого попавшегося мужика и спросим. Тут им пришлось отвлечься от выяснения отношений на тему женской красоты. Ими заинтересовался гоблин, столь же любознательный, сколь и пахучий. И пах он отнюдь не ландышами. Зеленокожево встретило новеньким, на медне приобретённым щитом гномка, большим в рост самой гномы, кирпично-красным в тон её остального облачения, суженным снизу, с вызолоченными рунами по краям. Щит первый натиск гоблинца выдержал. Из-за прикрытия донеслось масино фирменное: "Шарю!" И следом, не прерывая череды скорых замахов секирой, гномка обрушила на наглеца мощный оглушающий удар. Глянь, как я теперь умею. Мася не была бы Масей, если бы забыла похвастаться новым умением и дорогущим щитом в разгар боя. Хх, нашла чем удивлять, фыркнула в ответ Хейт и включила все три ауры. А заодно и опробовала тлен. Мглисто-серое облако окружило монстра. Зараз снесят ему четверть здоровья. Двойного напора со скучившихся по хорошей драке подружек гоблин, разумеется, не пережил. Упало исколеченное тело в траву, побледнело, результат изуверских действий гномки, всюду ищущей обогащения. А после маскиноватырю и вовсе сгинула в чёрной вспышке. "Аура крутит ему на ухое", одобряю, с видом знатока сообщила гномка. Я жерелка каждой, верно? Квартерон кивнула. Ты на статы глянь, ухмыльнулась она. Полюбовалась, можешь забыть. Хейт отключила ауры стойкости и вдохновения, оставив только ауру мужества. Верни в кусняшку, незамедлительно потребовала Мася, притопнув ногой для убедительности. Вдохновение до пятого уровня для меня бесполезно, а тебе и вовсе как собаке пятая нога, невозмутимо возразила Хейт. Со стойкостью меньше входящего урона и медленнее растёт живучесть. Я лучше отлечу, заодно подкачаю регенерацию. Знаешь, ты временами такая зануда, в сердцах выпали гномка. Включи стойкость обратно, хочу кое-что проверить. Под кое-чем подразумевался забег к группе родственников недавно убиенного гоблинца. Прохаживались они в количестве девяти штук вокруг кривенького шалашика, внутри кольца забора, ощетинившегося иглами-кольями, и размышляли над своими гоблинскими бедами. В число бед две полоумные особи — Хейт просто вынуждена была присоединиться к авантюре Маськи — с ревом несущиеся на них, явно не входили. Очнулись подруги уже в Велегарде, потирая ягодицы. От чего-то после воскрешения больше всего болели именно они. И тихонько ругаясь, каждая на свой манер. Бывают такие дни, когда всё видится в чёрном цвете. Опускаются руки ещё до начала действия. Нелепая смерть кажется позором и клеймом на репутации. Я неудачница, выдохнула Хейт. Адептка недоучка. — Мась, брось меня, какая из меня напарница? — Будешь ныть, отлуплю. Подымайся, чего расселась? Массакра повысила голос. — Пойдем, надо показать гадам, чего стоят злющий дварф и психованный дроу. — Не хочу, они нас снова убьют. — Встала? Кому говорят? Отмораживая задницу, опыта не наберешься. Гномка яростно замотала малиново-чернявыми хвостиками. Грустно вздохнув, Хейт поднялась с каменного круга воскрешения, признавая правоту подруги. Минута слабости миновала. Спасибо тебе, мелочь, что б я без тебя делала? Очень-очень нескоро, когда масакра станет всеми уважаемой солидной гномкой, а сероглазая Хейт, многоопытный жрицы тьмы, известный своим бесстрашием, Никто не сможет поверить в правдивость этой истории. Впрочем, её и не будут рассказывать никому, ни квартеронка, ни гнома. Гоблинов они раскатали. Более того, каждого моба в локации они хотя бы по разу доубили. Так как гады были социальными, зацепишь одного, агрется все в радиусе 20 м. Хейт растаскивала часть семейки. Прокидывая лозу и пыльцу. Лоза стопорила монстров, а дот потихоньку тикал себе, поглощая ХП. Маська же в это время активно махала топориком, сея смерть и разрушение в гоблинских рядах. Самым сладким, конечно же, стал момент сдачи ожерельей. У каждой их получилось по сотне. Подруги специально добивали зеленокожих до круглого числа. Десять золотых монет и чувство выполненного долга стали им наградой. «Мстить приятно, да, остроухая?» — подмигнула Мася-приятельница. «Ещё кружок по баракам?» «Запросто. Только в гильдию магов заскочу. Надо обновить скиллы». Вместе с мелочью, что нападала из мобов, у Хейт скопилось двадцать три золотых, которые она намеревалась сразу же пустить в дело, усиление своего персонажа. Гномка тряхнула хвостиками. «Тогда встречаемся через полчаса на западных воротах». Хейт с облегчением кивнула. Пусть гном пополнит запас эликсиров или бородатых своих соотечественников навестит с целью подшлифовать навыки, главное, погуляет где-то на стороне, и у неё, Хейт, будет целых 30 минут покоя от неугомонной мелюзги. Кстати, я тут подумала, замялась массакра. А не завести ли мне зверушку? Какая ещё зверушка? Тебе тех, что мы истребляем, недостаточно?" всплеснула руками Хейт. Обыкновенную медвежонку вон приручить или тигрёнка, смотри, какие миленькие. Гном получилось жизнерадостностью. Впрочем, это было для неё нормальное состояние. На невысоком постаменте напротив здания ратуши дрессировщик выпустил рекламы ради нескольких животных. Ага, давай. Как раз медвежатин это и не хватает в нашем рационе. Как прихлопнут твоего медвежонка, будет у нас экзотический ужин. Злая ты хейт, надулась, Мася. Бун на тебя. Квартиронка привычно проигнорировала ребяческий выпад приятельницы. Ведь что взять с недоросль? Жуткое детство, промозглые рудники, костный язык. Нет, мелочь, я реалистична. Мы сами зачастую еле отбиваемся, а зверушки твоей вообще в момент шею свернут. Гнома сверкнула глазками, молча развернулась и пошла в обратном направлении. Не сказать, чтобы это сильно расстроило Хейт. До встречи на западных, крикнула она в спину Маске. Догонять подругу, спорить с ней, переубеждать и в мыслях у Хейт не было, ведь если уж это ходячая юла себе что-то вбила в голову, Здравая аргументация бессильна. В гильдии она закупила два манускрипта улучшения умений для лозы и регенерации. У останавливающей лозы время действия заклинания возросло с 10 до 12 секунд, а малая регенерация восстанавливала теперь по 20 ХП в секунду. Несмотря на затраты, хейт была довольна. Это был необходимый вклад, потому как, по её мнению, Лучше бегать в недорогой броне, но с максимально развитыми умениями, чем в самом лучшем экипе, но со слабыми скиллами. На той же радостной ноте все свободные очки были определены в интеллект. Во время сумасшедших гонок с мобами на хвосте повышались живучесть и мудрость, мана улетала только так, и маски регенерацию накинуть, и монстров заставить стоять на месте, и дот на каждую зелёную рожу по откату навесить. А вот интеллект даже на пункт не поднялся. До запланированной встречи девушка успела забежать в ремонтную мастерскую, подлатать вещи, а также пробежаться по овощному рынку, прицениться. С рецептами нового уровня уже было недостаточно миродёрство на капустных полях, адекватнее выглядела закупать ингредиенты. Всё-таки кладовые Сорхо бездонным рогом и забилия не были. Цены приятно удивили. В Нипеси буквально за бесценок продавали сладка фрукты и овощи. Приправы стоили дороже, но тоже вполне приемлемо. Пориценившись, но ничего не купив, нарезать круги с ватагой гоблинов на хвосте с перегрузом, блестящая идея не показалась. Хейт зашагала к воротам. К назначенному времени Маська не явилась. Не было её и через 15 минут сверх срока. Когда же наглая пигалица соизволила так и нарисоваться, под ногами у неё мельтешило нечто серое и мохнатое. О нет, возмутилась Хейт, когда добродушное существо приветливо замахало хвостом. Из-за этого рассадника блох то шлялась неведомо где. Не кричи, это Хэтти в твою честь назвала, между прочим, гордись. Наивные изречения массакра порой умиляли квортиронку до слёз. Ты назвала в мою честь кусок нарисованного меха? Да у меня от гордости щёки раздуваются, как у хомячка. А она у тебя случаем не хомяк? Похоже, между прочим. Хитти, снежный барс, Мася обиженно засопела. И у неё нет блох, и на хомяка она не похожа ни чуточки. Барс изогнула бровь Хейт. Опять на где бракованную подсунули? Немедленно оформляй возврат. Ужастая, не обижай котёнка, гневно воскликнула гнома. Хитти мяукнула и лезнула протянутой ладошкой хозяйке. Как скажешь, дорогая, с улыбкой отозвалась квартиронка. Пойдём тренировать твою Хетти, сделаем из неё хищника, пока она нас тут не залезла до смерти. Долго сердиться на выходки гномы Хетт никогда не удавалось. Канце кансов Анна была её единственным другом в виртуальном мире. На второй полный круг их не хватило. У Хейт закончились готовые перекусы, а бодрость и сытость во время забегов выгорали только так. Посему решили прерваться. Нам нужна безопасная полянка, чтобы ни одного агрессивного моба поблизости, заявила Квартеронка тоном, не терпящим возражений. «За мной!» – легко согласилась Мася и помчалась в сторону холмов. «А как же следуй за белым кроликом?» «Follow the White Rabbit» – электронное сообщение, полученное Нео, главным героем фильма «Матрица». Также белый кролик – вымышленный персонаж из книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». «Так нет никакого кролика?» «Есть барс, без пятен». «Не кондиция!» Пушистое нечто, не отстающее от мазки ни на шаг, огласило округу недовольным мявом. «Хэйтти, не слушай вредную тетю! Подрастешь, окрепнешь, наваляешь ей за все обиды!» «Ага, отлично из нее выйдут помпончики для тапок. Или меховая сумочка. Можно я уже буду называть ее барсетка?» «Хэйт!» Да, тут ты права. Плоская вышла шутка. Так, обмениваясь подначками, подруги дошли до милейшей лужайки, окаймлённой цветущим кустарником. У подножья холма журчал ручеёк, но главное, ни одной гоблинской физиономии даже на линии горизонта не высматривалось. Подойдёт, довольно кивнула Хейт, извлекая переносную жаровню и набор кулинара. Займи себя чем-нибудь, а я осуществлю давнюю мечту. Шашлык, то, ради чего она извела целое поголовье диких кабанчиков, но каждый раз приходя в обжорку, готовила что-то другое. Скорее жаровня начала распространять соблазнительные запахи, которые заставили всех троих, включая котёнка, мечтательно облизываться. У шестого Тебе удалось меня удивить, восхищённо выговорила гнома, когда расправилась со своей порцией шашлыка. Вкусно! хоть тяжелобнами укнула. Выделил уж бесполезному меху кусочек, расщедрилась Хейт, довольная похвалой подруги. Ей нельзя, у неё свой корм специальный, покачала головой Масакра. Вся из себя умная, а о такой простой вещи не знаешь. Я вообще ничего не знаю о покупных питомцах, кроме того, что это блажь для богатеев, отмахнулась Хейт. Не в обиду. Момент с приобретением детёныша барса они обговорили ещё по пути из Велегарда. Гном отсыпала за свою живность без малого 100 золотых, плюс простенький квест от NPC дрессировщика, что для Хейт было почти фантастической суммой на данном этапе. Маски повезло. в заброшенной шахте, куда я её заслал Вальх. Она наткнулась на выход адамантита, довольно редкой руды, о которой в задании от кузнеца не упоминалось. Гнома не растерялась, выдолбила всю руду до крошки, а затем выгодно продала. Думала было оставить себе, но уж очень хорошую цену предлагали. А ей до работы с адамантитом нужно было бы качать кузнечное дело месяца 3, причём не отходя от станка. «Знаешь, восхождение — игра гибкая», — решила высказать пришедшую мысль Квартеронка. Уж очень просящий взгляд был у Хэтти. «А она, как я смею надеяться, будущий хищник. Какому хищнику мясо не пойдет на пользу?» «Не знаю», — гнома приласкала питомицу. «Но в инструкции значится особая еда». В рекламе по ТВ кошки счастливо поедают сухой корм, Ну покажи мне хоть одну нормальную кошку в реальности, которая откажется от мяса. А тут ни пестицидов, ни консервантов, ни прочей дряни, которые нас запугивают. А если она отравится, заболеет, умрёт? Гномка крепко стиснула пушистый комочек. Лично сбегаю в город и куплю на последние деньги свиток воскрешения, пообещала Хейт. Держи, животное. Хэдти мгновенно вцепилась зубами в протянутый кусок шашлыка. -р -р -р. Видишь, все с ней хорошо, жива, здорова и довольна. Мася круглейшими глазами уставилась перед собой. Ушастая! Ей два уровня прилетело из ниоткуда. Да мы на гоблинах ей меньше набили. Питомец, даже не участвуя в бою, получает часть опыта хозяина. Но эффективнее выходит, если питомец и сам наносит урон врагам. Котёнку незамедлительно скормили ещё немного мяса. "Не, больше не дали", прокомментировал гном результат повторного эксперимента. "А ещё что-нибудь мясное есть, кроме шашлыка?" Хейта отрицательно покачала головой. "Жаль", паникла Маська. Словно не она минуту назад была категорически против неправильного корма. Её напарница в задумчивости складывала посуду, жаровню и приготовленное впрок мясо. Её догадки о скрытых возможностях игры, находимых только опытным путём, только что нашли очередное подтверждение. И наверняка не на одних питомцах распространялось это свойство. Мазь про наш опыт и на кошках, то есть на кошке, никому, договорились. Гнома недоумённо уставилась на подругу. "Я уверена, что это не баг", пояснила Хейт. "И делиться с посторонними нашим открытием не хочу, потому что, как мне кажется, отходить от стандартов в этой игре полезно и даже нужно, и мы только что в этом наглядно убедились. Понимаешь?" Баг Ошибка, глюк или недочёт в игре или в программе. Мася приложила ладонь к рту в весьма красноречивом жесте. Обожаю тебя, искренне засмеялась Хейт. И не солгала. Это было редкое качество умение мгновенно переключаться из режима наивной мелюзги в режим рассудительной дальновидности, и не оценить его Хейт попросту не могла. Девушки заговорщицки подмигнули друг дружке. «К гоблинам?» «К ним зелененьким!» «Их эти не бесполезный мех?» «Сегодня не совсем», — уговорила.